Глава 26. Ему неожиданно нашли сменщика. Он не знал, радоваться или печалиться. А ведь день начался как обычно: с раннего подъёма, приготовления завтрака, утренних новостей по телевизору. И тут вдруг незапланированный визит. Гриша сразу понял, кто явился по его душу. Узнал по рокоту мотора транспортное средство. Его начальник припарковал машину под окнами и, забыв поздороваться, сказал, входя в дом: «Григорий, у меня для тебя очень важная и очень хорошая новость». И тогда Рогов, тоже не поздоровавшись, его спросил. «Что такое? Меня увольняют?» Гриша доедал свой завтрак, состоявший, как обычно, из трёх яиц, двух сарделек, чая и булки с маслом. Он мимоходом подумал. «Хорошо, что успел почти всё съесть, а то аппетит бы пропал от нежиданного визита». Он ведь, если честно, ждал нехороших новостей после того, как его племянник обнаружил тело женщины на свалке. И вот является начальник и почему сразу вольняют? Изумился тот и присел к нему за стол. Приятного аппетита. Он с опозданием протянул руку. Гриша, пожал, предложил чаю. Тот отказался. Не увольняют, смельฉка тебе дают. После всей этой шумихи с обнаруженным трупом. А я причём? Гриша закрылся от руководства огромной солдатской кружкой с чаем. Прикинул так и сяк и закончил свою мысль. «Труп на свалке, и я без смены. В чем смысл?» «Да понимаешь, отдел охраны труда сразу заинтересовался твоими переработками. Нашел кучу нарушений, мне грозят увольнением. Их же не убедишь, что это был твой выбор». «Ну да», — Гриша шумно хлебнул чай. «Твой осознанный выбор». С нажимом произнёс начальник и выразительно глянул: "Ведь подтвердишь, если тебя спросят?" "Подтвержду", он понял, что сказал неправильно, и попытался поправиться. "Подтвердю, ну, короче, скажу как надо". "Вот и молодец", начальник полез из-за стола, улыбнулся, ещё раз пожал ему руку и пошёл к двери, но вдруг остановился. "Гриша, ты не переживай особо, жить в этом доме по-прежнему будешь один". Смещник отказался. У него квартира в городе, машина, есть на чём ездить. И если честно, начальник согнулся и выглянул в окно, осмотрел горы мусора с мечущимися над ними стаями птиц. Не верю я, что он тут надолго задержится. Тут выдержка нужна, как у тебя, к примеру. А этот новенький так сопля соплёй. Но ты его в курс дела введи, хорошо? Гриша согласно кивнул. Ну, бывай. Он открыл дверь, сделал ещё один шаг и снова остановился. Прикинь, убийцу так и не нашли. Жаль девчонку, красивая была, а её кислотой до да на свалку уроды. Их много было. Нежданно заинтересовался Рогов. Да кто же знает-то? До сих пор на месте топчется, следствие это. Возмутился начальник. Только нам от них мороки прибавилось. Ходят, вопросы задают. Внимание вот привлекли к твоей персоне. Гриша Рогов вдруг перепугался. Они на меня что ли всё свалить хотят? Он поставил кружку на стол с такой силой, что расплескал остатки чая на клеёнку. Деловые, понимаешь, им доброе дело, а они не обнаружили бы тело, так и числилась бы девушка пропавшей без вести. Да никто тебя ни в чём не обвиняет. О чём ты? Начальник провёл ладонью по волосам вытащил из кармана куртки вязаную шапочку и надел. Просто проверки эти, переработки твои, нашли у меня лишние выплаты. А я что, не живой человек? Хорошо делал тоже не бесплатно. Тебе прибавку и себе чуток щипал. Мы же договаривались, помнишь? Гриша не помнил, но кивнул. Он в бухгалтерии ни черта не понимал. Если начальник себя чиповал, значит, так надо было Ему и тех денег, что платили, хватало за глаза. Он их даже со счёта не снимал. Накопилось уже прилично. Мог бы и машину себе новенькую позволить, как Вовка непутёвый говорил. С завистью за дядю не особенно радовался, а сам дядя вон какую свинью подложил со своими поисками. И глаз теперь не кажет за сраниц. Перепугался. Вот и хорошо, что помнишь, начальник довольно улыбнулся. Вдруг резко встал и шлёпнул себя ладонью по лбу. Совсем забыл спросить. Ты точно 31 декабря? Ничего такого не слышал. В смысле? Гриша нахмурился. И почему 31 декабря? Следствие вроде установило, что труп девушки сюда могли доставить именно 31 декабря. Во, оно что? Гриша непонятно с чего разволновался. 31 декабря был канун Нового года. Он работу сделал засветло и решил, что всё, хватит. Что ещё делал? Поел немного, выпил, потом смотрел телевизор и спал. Рано уснул и точно не слышал, чтобы машина подъезжала. Да и услышать не мог. Та сторона, где его вкотела нашёл, далеко от его дома. Да, 31 декабря девчонку сюда притащили. И майор, который дело ведёт, мне рассказал, что вроде это жених её убил. «Но доказательной базы нет пока у них. Никто не видел ничего, не слышал. Майор зубами скрипит и не особенно скрывает личность подозреваемого. Я так понимаю, надеется, что тот занервничает и начнет ошибки совершать, но зря». «Почему?» Гриша Рогов смотрел на начальника с интересом. «Нервы стальные или не боится ничего?» «И нервы стальные, и не боится. Видимо, уверен, что никто ничего не видел». Так не бывает, сказал вдруг Рогов. Кто-то что-то довидел. Ага, особенно 31 декабря, фыркнул начальник и недоверчиво качнул головой. Все были заняты, кто чем. Он ушёл. Через минуту двигатель его автомобиля взревел, машина резко развернулась, брызнув грязным снегом Рогову в окно. Но он не заметил. Гриша сидел Задумчиво рассматривая чайную кляксу на клеёнке, особенно 31 декабря, повторил он за начальником, но совсем с другой интонацией. Все были заняты кто чем, особенно 31 декабря. Та самая мысль, что беспокойно дёрзала в его голове всё время, пока шли поиски улик на его свалке, теперь чётко сформировалась. И если тогда, почти месяц назад, он не был уверен, что сможет помочь, Но теперь всё поменялось. Он точно знал, что сможет, даже если ему придётся для этого унизиться и наступить на горло собственной песни. Ничего, переживёт унижение и досаду. Зато призовёт к ответу мерзавца, который считает, что может безнаказанно пользоваться свалкой Гриши Рогового для своих преступлений. Урод, проговорил Гриша негромко. Он встал и начал убирать со стола, вымыл посуду, оделся в рабочую одежду, И вышел на улицу. Было морозно и ветрено. Гриша тут же натянул шарф трубу до самого носа. Он неприязненно покосился на стаи птиц, не чувствующих холода и издающих алчные противные крики, от которых в его сердце всегда заползала тоска. Он по привычке пошёл к старому бульдозеру, но на полпути остановился и свернул к новой технике. Хочешь не хочешь, а надо осваивать. На парника навязали И он станет стучать начальству о том, какой Гриша Рогов непрогрессивный. Он провозился дольше обычного, от злости вскакивал с кресла, и мотор тут же глох. Рогов матерился, не переставая. Ему надо было спешить, а тут загвоздки. Но к 5 вечера он всё закончил. Долго мылся со специальным средством, не оставляющим никаких следов на теле и волосах после работы на свалке. Потом залез в шкаф, Ей достал новенькие брюки, свитер, пару носков с этикеткой. Дублёнка в чехле для одежды не была обращена его вниманием. Он должен выглядеть на все 100, отправляясь в гости. А он именно в гости и отправлялся к человеку, с которым не разговаривал вот уже 5 лет. Именно тогда они поссорились с Иваном, живущим в 20 км от полигона. А ведь это был его единственный друг и сосед. Одеваясь, Гриша пытался вспомнить причину ссоры пятилетней давности и не смог. Что-то пустяшное, незначимое. Вот подумай, какой-то нелепый пустяк, а пропасть между ним и Иваном вырл. Требовалось всё исправить, причём немедленно. Он вышел на улицу и на всякий случай запер дверь на замок. Обошёл дом слева, вошёл под навес, где стояла его ласточка. Старенький Москвич был его гордостью и предметом насмешек племянника Вовки. «Тебе его даже гнать никуда не надо, дядя Гриша!» — ржал он. «Он уже на свалке!» Его машина работала исправно. Он каждый день ее прогревал. Летом вытирал пыль. Зимой укрывал тентом от снега, который могло нанести, если ветер дул с юга. Рогов стащил тент, отбросил его ногой глубже под навес — Открыл дверь машины, вставил ключ в замок зажигания и повернул. Мотор завёлся без единого чиха. Гриша походил вокруг, пока двигатель грелся, потом сел за руль и через пару минут уже сворачивал с основной дороги. Глубокая колея вдоль берёзовой посадки свидетельствовала о том, что грунтовкой пользовались. Уж кто был таким умным, оставалось только догадываться. Это мог быть кто-то из мусоровозчиков, желающих срезать путь. Сам Иван который раньше всегда по этой дороге ездил в город. И именно этой дорогой мог приехать убийца, оставивший тело бедной девушки в кучах мусора. «Урод!» — ворчал Рогов, ныряя колесами глубоко в снег. Кислотой бедную всю сжег, а сумочку с документами оставил. «Как так? Зачем?» Ответа у Рогова не было. Он надеялся, что Иван поможет. Он головастый был, сообразительный. Грише всегда нравилось с ним общаться как-то встретит его. Деревянный сруб пятистенок стоял на своём месте, и дым из трубы привычно вился, пахло печёной картошкой. Рогов улыбнулся. Жена Ивана всегда бросала картофельные шкурки в печь. Он поставил машину у невысокого деревянного забора, прямо под ярко горявший фонарь. Выбрался на улицу, поискал глазами мангал в левом углу. На месте. Это хорошо. Значит, Иван вечером 31 декабря Жарил мяса для своих семейных. Он всегда так делал. Это была их традиция. И тут Рогов вспомнил: вот из-за чего они повздорили. Из-за традиций, которыми Иван был горазд обрастать, а Гриша не особенно приветствовал. Это потому, что живёшь ты бабыльём, выпалил Иван. Не семьи, не жены, не детей, потому тебе и не понять, ни тебе никто не нужен, ни ты никому. И так Рогов обиделся на эти слова, что ушёл в разгар застолья как раз в канун Нового года. Да, и не приходил сюда после того случая ни разу. А сейчас вот топчется у калитки и не знает, что делать. Чего стоишь, заходи, крикнул ему Иван, толкнув широкой ладонью форточку. Я выходить не стану, зябко. Это точно было приглашение. Рогов обрадовался, топая от калитки к входной двери. И запоздало пожалел, что не взял с собой никаких гостинцев, а у него осталось Много чего осталось от того, что жена брата передала в красивых банках и коробках. И чай, и кофе, и консервы, была даже бутылка коньяка, эх, не взял. «Долго же ты собирался ко мне в гости?» — прищурился старый друг. Сидя за дубовым обеденным столом под иконами, я уж подумал, не помер ли друг мой Гриша Рогов. Взял бы да приехал. Гриша стоял на пороге комнаты, одетым, не решаясь войти. Может, я и правда окачурился давно. У меня же никого нет и проверить некому. Я и приезжал раз в неделю, как положено, наблюдал, как ты старым бульдозером мусор топчешь. Входи, чего встал? Жена сейчас на стол соберёт. И Иван, как прежде, подмигнул ему озорно и по-доброму. И пройти бы, и посидеть, и поспоминать, и повениться, а некогда. Ваня, я по делу по очень важному делу. Ивану передалась его тревога. Он стал серьёзен. "Говори", потребовал после паузы. "Я вот знаю, что по традиции ты 31 декабря ночью всегда мясо жаришь на улице на мангале. Так?" спросил Рогов. "Так, по традиции", едовито усмехнулся Иван. "Ты случайно не видел никого, кто проезжал на свалку в это время ночью?" уточнил тот с хитрой улылкой. "По моей дороге? Кому же приспичило?" «Чтобы в снегу завязнуть, вспомни, как снег валил». «Значит, не видел». Рогов разочарованно выкатил нижнюю губу. «Жаль, могли бы помочь следствию». «Это чего ты там лопочешь, не пойму». Иван поднялся. Его кряжистая фигура заполнила собой весь простенок под образами. «Находка нехорошая у меня в каникулы случилась». Гриша Рогов принялся рассказывать. «И про Вовку, и про полицию, и про бедную девушку». И вот майор тот самый, толковый мужик, нашёл убийцу, а привлечь не может. Улик, говорят, нет. Не на следил по куда. А сегодня мой начальник приезжал до меня и говорит, что 31 декабря девушку убийца привёз на полигон. Если бы он ехал по трассе, то попал бы под камеры и проехал мимо моего дома. А никого не было. Я даже во сне мотор слышу. Считаешь, что он ехал моей дорогой? Спросил Иван Рогова, конечно, покоробило, что коля ю вдоль берёзовой посадки тот считает своей, нон но благоразумно промолчал, не став езвить. Если не летел на вертолёте, а я бы точно услышал, как он приземлился, то да, он ехал мимо тебя, Ваня. Так что, есть чем помочь? Погоди, дай подумаю. Иван заходил по кухне, без конца трогая ладонью затылок. Тут вот какое дело, Гриша? Не жарил я мясо в этом году. Да, разочарованно протянул Рогов. Как же так, Иван? А традиции? Да не было гостей у нас с женой в этом году. А нам с ней жариного нельзя. Вот они совались на улицу. Жаль. Рогов снова поднял воротник куртки, поправил шарф и взялся за ручку двери. Ну, тогда я пошёл, бывай, Ваня. Да погоди ты суета, прикрикнул друг и ткнул пальцем куда-то себе за спину. Я не был на улице. Но камера там была и всё записала. Какая камера? вытаращился Рогов. Сын установил нам с матерью камеру на дом. Да не одну, а целых две. Одна на дорогу бьёт, вторая в огород. И сам смотрит по ней, у себя дома сидит и всё видит. Боится, что нас обидят. Вот если кто и ехал, он видал. Давай звонить. Давай. Поскрёб Рогов небритый подбородок. Тогда проходи. Это дело ни одной стопки стоит. Не когда ему, понимаешь?